Дойдя до лавки сапожника, он остановился перед дверью и заглянул туда. Отец был так углублен в работу, что сначала и не заметил его. Но когда случайно взгляд его упал на дверь, он выронил из рук сапог, шило, дратву и воскликнул с ужасом. «Господи помилуй, что я вижу!» «Добрый вечер, хозяин!» — сказал карлик, входя в лавку. Как идут дела? — Плохо, очень плохо, маленький господин, — отвечал отец к великому изумлению Якова. Как видно, он тоже не узнавал сына. Дело у меня плохо спорится. Я одинок, становлюсь старым, одержать держать подмастерье мне непосредством. А разве у вас нет сына, которого вы могли бы мало помалу приучить к делу. Продолжал расспрашивать Яков. Да, был у меня сын по имени Яков. Теперь он был бы уже стройным, ловким двадцатилетним парнем и мог бы стать мне отличным помощником. То-то была бы жизнь. Когда ему было еще 12 лет, он выказывал уже большое проворство и ловкость и кое-что уже смыслил в ремесле. А какой был красавчик! Будь он при мне, у меня было бы столько заказчиков, что я перестал бы чинить старье и шил бы только новые башмаки. Да, видно, этому не суждено исполнится. — Где же теперь ваш сын? — спросил Яков дрожащим голосом. — Про то знает один бог отвечал сапожник. Лет семь тому назад его украли у нас на рынке. — Семь лет? — воскликнул Яков с ужасом. — Да, маленький господин, семь лет тому назад. Я еще как сейчас помню, как жена моя вернулась домой с криком и плачем, что мальчик целый день не возвращался и что она искала его повсюду и не нашла. Я всегда опасался, что так случится. Яков был мальчик красивый. Жена гордилась им и была довольна, когда чужие его хвалили. Часто она посылала его с овощами в богатые дома. Положим, это было выгодно, потому что его каждый раз щедро награждали за это. А все-таки не раз говорил я ей, берегись, город велик, злых людей много». «Смотри в оба за Яковым. Так оно и случилось. Однажды пришла на рынок безобразная старуха, но купила столько овощей, что не могла сама снести их домой. У жены моей сердце жалостливое, вот она и послала с ней мальчика. И с тех пор только мы его и видели. «Это случилось семь лет тому назад, говорите вы?» «Да». Весной исполнится семь лет. Уж мы искали его, искали. Ходили из дома в дом и везде расспрашивали о нем. Многие знали хорошенького мальчика, любили его и помогали нам в розысках. Но все было напрасно. Да и старухи, которые купила у нас овощи, также не могли отыскать. Только одна старая-престарая женщина прожившая уже на свете 90 лет, сказала, что это, вероятно, злая волшебница, которая каждые пять-десять лет приходит в город, чтобы закупить себе разные травы».